Глава третья. Выход в большой мир. Тренировки в Умбертолде не прекращались ни на минуту. всю первую неделю Кай только и делал, что сперва сражался с воплощениями образов древних воинов, затем выслушивал комментарии Тени, что наблюдала за его боями, а в конце медитировал. К счастью Надежды парни оправдались, и Тень действительно оказалась великолепным наставником. Она замечала даже наименьшие и самые незначительные ошибки Кайзера, будь то контроль тела, манипуляции энергией и частицами или управление техниками и даже волей. Сущность видела и анализировала все. Однако она не просто перечисляла Кайу все его ошибки, но еще и подробно разъясняла, что и каким образом лучше исправить. При этом каждое слово безликового воина, словно по какому-то неведомому волшебству, порождало в разуме Кая целые каскады образов, будь то со стороны демонстрирующих его ошибки и различные способы их избежать и исправить. С помощью непонятной силы тень буквально вкладывала парню прямо в разум огромные пласты информации, безжалостно расширяя его горизонты. Это был совершенно другой уровень обучения. Кайзеру только и оставалось, что не давать этим знаниям сразу же раствориться без следа, что имело место быть, а сконцентрироваться и начать медитировать над ними с последующим применением новой информации на практике. С его-то талантом это удалось на раз-два. Методы тени работали безупречно. Мастерство парня росло не по дням, а по часам. Он чувствовал, что даже сутки тренировок под руководством безликого воина приносят ему намного больше пользы, чем целые месяцы самостоятельного оттачивания мастерства. Собственно, в плане обучения Тень была намного лучше не только Ашцилы, но и даже самого Савана. Все это позволяло парню понять, что еще где-то один-два месяца подобных тренировок, и он, наконец, завершит этот последний шажок на пути к семи малым звездам за мастерство. А вместе с этим изменится и его титул. К концу первой недели тень внезапно сообщил Кайу: "Думаю, в будущем я смогу обучить тебя стилю небесного смертного, если захочешь, конечно". Стиль небесного смертного? переспросил Кай впервые услышав это название. "Это созданное мною, мною живым стиль, позволяющий освоить способ сражения". Что используют небесные монархии. Если упростить, то познав стиль небесного смертного, ты сможешь направлять всю разрушительную мощь своей атаки исключительно на нанесение урона врагу, тем самым не тратя ни капли силы впустую, а также возвращать почти всю энергию и частицы законов из техник, от которых враг увернется. Избавившись от ненужных внешних эффектов, в коем и сопровождаются бои большинства мастеров. В бою ты станешь похож на смертного, что просто машет оружием. Отсюда и такое название. Разве это возможно? Нахмурился Кайзер. Насколько я знаю, небесные монархии могут так сражаться в первую очередь из-за того, что их оболочка души становится настолько развитой, что позволяет управлять физическими и духовными силами на гораздо более высоком уровне. Ты прав, но разве у тебя нет того, что позволит нивелировать эту разницу? Сидящая все это время в позе лотоса тень, наконец, подняла голову, будто бы взглянув на парня. Конечно же, я говорю про полное подчинение. Хм, понятно, кивнул Кай. Твой талант и полное подчинение открывают перед тобой возможность освоить стиль небесного смертного. И если сможешь познать его в полной мере сейчас, то переход на ступень небесного монарха даст тебе еще больше силы. К тому же так ты сможешь быстрее достичь звания мастера семи малых звезд. Тогда лучше начнем сейчас. Впереди есть еще неделя. Нет, отказалась тень. Неделя обычных тренировок под моим надзором и рядом не стоит с обучением стилю небесного смертного в плане ценности. Разрушишь как минимум десяток старших рун, и тогда я обучу тебя. Такова моя цена. Вот как, усмехнувшись, хмыкнул парень. Я подумаю. Давай вернемся к тренировке. Отдалившись от тени, Кайзер обратился к распорядителю небесного комплекса, потребовав воплотить образ сильнейшего из доступных воинов, мастера семи больших звезд, кое-восзвали Эварио Васдреон, Радужный Свиток. За те полтора года, что Кай обучался у Савана, массивы Бельтей сумели наполнить его Умбертольт энергией на все сто процентов. Также нашлись и специальные духовные материалы, необходимые для восстановления небесного комплекса. С тех пор ремонт продолжался уже более года и грозил растянуться еще лет на шесть. Поэтому первым делом Кай приказал начать распечатывание архива. И сначала, конечно же, были восстановлены образы сильнейших воинов, среди которых оказался и первый владелец Умбертольда, живший шесть с половиной миллионов лет назад. Собственно, это и был воин, что сейчас стоял перед Каем. Воин, что некогда достиг ступени безграничного, но в конечном счете все равно был убит. Выглядел он как ничем не примечательный мужчина эльфийской расы. Однако даже его присутствие поблизости заставляло Кайзера чувствовать, словно его душа и тело леденеют. Только закаленная воля позволила парню спокойно двигаться и напрочь игнорировать в очередной раз вопящую об опасности интуицию. Противник был настолько грозен, что подсознание Кая даже не понимало, что это всего лишь тренировка и смерть здесь никому не грозит. К слову, последние четыре дня он только и делал, что сражался с Иварией, текущее воплощение которого тоже обладало силой пикового элементалиста. Вот только столкнувшись с первым владельцем небесного комплекса уже несколько сотен раз, Кай ни разу так и не сумел его победить на равных. В действительности он даже после такого количества боев сейчас едва мог продержаться минуту против настоящего мастера семи больших звезд. Но так или иначе Кай все равно прогрессировал и довольно быстро. Уже сейчас он изредка побеждал Иварио, когда тот находился на срединной стадии элементалиста, и почти в двадцати процентов случаев мог свести к ничьей бой против него с силой конечной стадии, а с пяти процентным шансом даже победить. Сейчас Жикай стремился просто продлить время, которое он может продержаться в бою с Иварио, обладающим аналогичной пиковой стадией. На второй неделе, когда трещина на душе Кая наконец полностью затянулась, он решил заняться одной давней задумкой, для чего ему тоже потребовалась помощь тени. Благодаря Саванну Кайзер знал, что сфера – это особая область пространства, внутри которой законы война определенного элемента доминируют практически над всеми остальными. И создается любая сфера так же, как и частицы законов, с помощью воли, Что выступает в роли проводника для понимания законов, которые оболочка души особым образом излучает. С помощью этих знаний Кайу некогда и удалось создать сферы пространства и меча. В их освоении и развитии он достиг немалых успехов, но кое-что все-таки не давало парню покоя. А именно, почему нельзя создать сферы концепций, если можно создать их частицы? Собственно, с этим вопросом он еще на Бильтейс обратился к Саванну, от которого и узнал ответ. Для начала тот объяснил, что сферы и частицы, хотя и создаются по схожему принципу, все же обладают одним существенным отличием. Когда воин формирует частицу закона или концепции, он интуитивно заставляет свою оболочку души испустить особое излучение информации. которая затем запечатывает внутри крупицы своей воли и дальше использует по собственному желанию. с душой эта частица напрямую больше не связана, лишь косвенно. но сфера другие. при раскрытии сферы воин должен все время поддерживать излучение познанных своей оболочкой законов. из-за этого она становится привязанной к душе воина, которая с каждой секундой подвергается все большему давлению со стороны мироздания. Именно поэтому нельзя поддерживать сферы вечно даже с алхимией восстановления духовной выносливости, а с частицами такой проблемы нет. Но все же, обладая душой истинного мастера, именно раскрыть сферу любому воину будет не так уж и сложно, до тех пор, пока это не касается концепций. Главная проблема в том, что помимо обычных элементов и самих концепций существуют еще и высшие законы. которые тоже пронизывают все сущее на информационном уровне реальности. И когда кто-то пытается использовать концепции, то возникает конфликт между истинной силой и той, что была создана искусственно. Вот почему даже формировать частицы концепций и использовать их гораздо труднее, чем частицы обычных законов. То есть, когда формируется сфера, например, огня. то ее доминированию внутри этой области противостоят такие же обычные законы. Высшие законы не подавляются внутри обычных сфер, а поэтому и сопротивления с их стороны нет. Но вот если раскрыть гипотетическую сферу холода-пустоты, то попытка этой концепции начать доминировать сразу же вызовет ответную реакцию от высшего закона замедления, чьей искаженной версией холод-пустоты и является. А с таким давлением не справится ни одна обычная душа. К счастью, у Кая она была далеко не обычная. Обладая уникальной защитой, он теоретически мог создать сферы концепций, но все упиралось в одну проблему. Даже если из-за ответного давления высших законов оболочка парня не пострадает, ему все равно придется тратить духовную выносливость на поддержание такой сферы. А с учетом давления ее ему не хватит даже на мгновение. Под конец разговора Саван попросил Кая попытаться сформировать сферу инь. Парень согласился, просидел в медитации около суток, а затем в один миг потерял сознание на целых два дня. Запас его духовной выносливости был полностью опустошен, но при этом Кай даже на миллиметр не сумел раскрыть сферу инь. Эти результаты позволили Савану понять, что, чтобы раскрыть такую сферу хотя бы на метр, парню понадобится стать как минимум пиковым небесным монархом. После этого тему на некоторое время закрыли, но перед отправкой Кая в миры испытаний отец Рунтана напомнил о ней. Как оказалось, все это время параллельно с обучением Кая он изучал библиотеку Бильтейс и размышлял над вопросом. Уж очень его заинтересовал тот факт, что гипотетический парень был способен создавать и использовать сферы концепций. Саван хотел найти решение проблемы с недостаточным уровнем духовной выносливости и, в конце концов, сделал это. В Бельтейс была распространена техника искусственного источника. Она позволяла воинам сжимать свои сферы особым образом, формируя специальный клубок из частиц законов. который затем можно было продать в качестве сердечника для големов. Собственно, ее-то Саван и взял за основу для новой техники, сутью которой был бы обратный процесс — формирование сферы из скопления частиц. Ведь он понял, что основной проблемой при создании сферы какой-либо концепции был конкретно момент ее раскрытия, с чем и решил бороться. Спустя год после начала обучения Кая Савана посетила большое просветление, вызванное длительным изучением временного ученика на глубоком духовном уровне и попытках изучать его на информационном. Можно было сказать, что на полтора года и еще полгода до этого источником для созерцания Савана стал сам Кай, воистину уникальный для ойкюмены объект. Впоследствии созданная императором техника Крайдов оказалась именно тем, чего он ждал. Она оказалась сложной и громоздкой. Плетение техники позволяло создать из частиц так называемый Крайт, который являлся ничем иным, как временно свернутой саму в себя искусственной сферой. И развернуть ее можно было с помощью вливания обычной энергии. Правда, после раскрытия существовала такая сфера всего несколько минут, затем Крайт распадался. Но все же своего Саван добился. Несмотря на все недостатки, даже прототип техники позволял плести Крайды не только из частиц законов, но даже из частиц концепций. Увы, доработать технику, обещавшую стать очередной гордостью Бельтейс, Саван не успел. Ему пришлось передать Каю лишь частично работающую версию, а также свои записи и наработки по ней, понадеившись на талант парня. Три месяца упорной работы понадобилось Каю, чтобы завершить дело Савана, а затем еще столько же он потратил на создание шести свернутых искусственных сфер. И так как к нынешнему моменту они были уже более чем на 99 процентов завершены, ему оставалось сделать лишь последний рывок. Так кайзер потратил двое суток второй недели тренировок на завершение плетения крайдов, попутно вынудив тень помочь ему в этом. Ее задачей стал поиск способов улучшить технику, пока он с ней работал. Этим утром кайр расположился в живописном месте у озера. Слева от него приятно шумел водопад, редкие брызги которого иногда долетали до оголившего торс парня. Полной грудью вздохнув в свежий воздух, он в последний раз взглянул на раскинувшиеся впереди джунгли, а затем закрыл глаза и погрузился вглубь души. Пришла пора начать тест. Первым делом он на небольшую область раскрыл сферы меча и пространства, что наложились друг на друга, образовав вокруг него полупрозрачную переливающуюся розовую пленку. Требовались эти сферы для того, чтобы Кайзер мог сопоставить их работу с искусственными. Вторым шагом стал призыв к рейдов, что хранились внутри закрытого пространственного кармана, где не текло время. Четыре шарика: пылающий светло-зеленый – жар пустоты; льдисто-голубой – холод пустоты; абсолютно черный – инь; и светящийся белоснежный – ян. Зависли в воздухе вокруг головы парня. Конечно, Кай создал шесть крайдов, еще два с элементами мяча и пространства, но их сегодня он использовать не собирался. Начать парень решил с крайда холода пустоты, своей первой концепции. Сконцентрировавшись на ледяном шаре, он переместил его внутрь души, после чего стал медленно активировать крайд. По сути, это была уже раскрытая сфера, которую требовалось просто активировать и затем поддерживать. Не требовалось тратить прорву духовных сил на ее первичное формирование, что являлось самым сложным этапом. Ведь формально это было уже сделано, только не мгновенно, а постепенно в течение долгих месяцев создания Крайда. Процесс активации прошел быстро. Свернутые в тугой клубок нити, состоящие из огромного числа частиц холода-пустоты, стали распутываться. Шар мгновенно расширился, в конце концов столкнувшись со стенками оболочкой души парня. Ощутив резкий и неприятный холодок, тот слегка поморщился, словно вспомнив нечто, но все равно продолжил. Техника окончательно активировалась, и частицы холода-пустоты объединились. образовав незримое поле, что стало быстро расширяться. Оно спокойно прошло сквозь оболочку души Кая, вышло за пределы его тела и в конце концов накрыло стамитровую область вокруг него. Сфера холода пустоты была сформирована. В данный момент, исключая законы пути меча и пути пространства Кая, вокруг доминировала именно эта стихия. Стремясь восстановить баланс, в сфере противостояли все действующие в этой области законы природы, включая высший закон замедления, что создавало огромное давление на оболочку кая. Силами раздания пытались разрушить преграду, но ничего не могли с нее сделать. Уникальная защита души парня идеально справлялась со своей задачей. Что же касалось неимоверного потребления духовной выносливости, то его больше не было. Кай не раскрывал сферу, а лишь получил власть над уже созданной, но не активной, тем самым миновав самый трудный этап. Теперь же ему оставалось только поддерживать связь с активировавшимся Крайдом. Конечно, на это тратилось в несколько раз больше сил, чем на обычные сферы, однако проблемой не являлась. Кай был достаточно вынослив, чтобы поддерживать сферу холода-пустоты более десятка минут. Вообще любой крайд можно было активировать и вне души воина, без постоянной связи с ней. В таком случае техника попросту создала бы вокруг выбранной точки зону, где в течение определенного времени, в зависимости от силы частиц в крайде, их количество и количество вложенной энергии, доминировала бы определенная стихия. Можно было назвать это одноразовой, ничейной сферой, Конечно, в частицах, что составляют Крайт, будет находиться воля их создателя, но после активации техники она быстро рассеется без духовной поддержки, что сделает такую зону общей. То есть в условной искусственной сфере огня, лишенной владельца, усиление своих законов этого элемента получат абсолютно все, кто войдет внутрь. Однако их остальные законы окажутся подавлены, если, конечно, они не превосходят в силе саму сферу. Вслед за холодом пустоты были активированы крайды Инь, Ян и жара пустоты. В конечном счете все четыре сферы концепции раскрылись вокруг Кая. Да черт возьми! Хищно заулыбался он, открыв глаза. Я сделал это! Хрустнув шеей, парень сильнее сфокусировался на сфере холода пустоты. Мгновение спустя в небеса выстрелило два десятка гигантских ледяных лучей, легко сформировавшихся в разных точках внутри сферы. Запас энергии и духовной выносливости Кайзера резко просели, от чего дальнейшую проверку он проводил более экономно. Спустя полчаса парень пришел к неутешительному выводу. Созданные из помощи крайдов сферы уступали обычным где-то на тридцать пять процентов. Собственно, это подтвердилось в тот момент, когда Кай активировал крайды меча и пространства, а затем сравнил их мощь с настоящими сферами. Жаль, вздохнул он, деактивировав технику и вынув крайды из души. Нужно как-нибудь улучшить технику. Хм, снег? Удивился парень, заметив падающие снежинки, но тут же вспомнил свою первую атаку с использованием сферы холода пустоты. Эй, тень, ты наблюдал? Обратился Кайзер в пустоту. Безликий воин появился рядом, словно все время здесь находился, хотя в действительности даже энергетический взгляд не позволял его обнаружить. С тех пор, как парень раскрыл свое осведомленность о том, что тень была рядом с ним с самого начала. Она стала скрываться на порядок лучше. Ну так что? Можешь чем-то помочь? Да, я немало чего заметил. А после активации крайдов их уязвимые места стали еще лучше ощущаться, что тоже дало результат. Если хочешь, я могу помочь их частично усилить, помочь доработать плетение техники. Но тогда оставшиеся четыре дня тренировок пойдут в качестве платы. Выбирай. Предложил отень. Опять торгуешься? Взглянул на Вой на Кай. Но разве это равноценно? Целых четыре дня тренировок и оттачивания мастерства под твоим присмотром взамен на разбор недостатков одной единственной техники? Как по мне, то это несколько нечестно. Я тебя ни к чему не принуждаю. Для меня важно, чтобы ты поскорее приступил к поиску и разрушению остальных старших рун. Объяснил оттень свою позицию. Но если не хочешь, то давай просто продолжим тренировки. Выбор в конце концов за тобой. Занятно, задумался Кай. Хорошо. Я задам тебе два вопроса и в зависимости от ответов приму решение. В ответ безликий воин лишь легонько дернул плечами. С эмоциями у него явно было туга. Первое. Смогу ли я сразу приступить к изучению стиля Небесного Смертного, когда выполню следующую сделку, или мне понадобятся какие-то предварительные тренировки? Нет, ты уже готов к этому. Ясно. К слову, это не второй вопрос, но тут я подумал: а сколько, собственно, займет освоение этого стиля и сколько времени ты будешь готов потратить на это, когда я разрушу десять старших рун? Все зависит от тебя, от твоего таланта. Минимум потребуется месяц-полтора. Для удобства изучения я разделил стиль небесного смертного на пять уровней. Процесс обучения не прост, но я готов пообещать обучить тебя первому уровню после выполнения следующей сделки. Если же ты освоишь первый уровень быстрее, чем за тридцать дней, то оставшееся время посвятим изучению второго. А если я и второй успею изучить раньше, чем закончатся тридцать дней? Прищурился Кай. Ты слишком льстишь себе, такого не будет. Все еще бесстрастно, но будь-то бы насмешливо ответила тень. Я не уверен, что ты даже с первым уровнем справишься за месяц. Но в любом случае я буду продлевать время, пока ты его не освоишь. Проигнорировав резкие слова собеседника, парень сказал. «Ладно, тогда второй вопрос. Насколько сильно ты можешь помочь улучшить технику Крайдов? Если определять в разнице между силой искусственных сфер и обычных, то насколько?» Тень не ответила. Кай глядел на нее, но та просто стояла на месте и не шевелилась. Так прошла пара минут, пока в итоге не был дан ответ. На улучшение техники я выделю сутки. За это время наша совместная работа предположительно может повысить силу активированных крайдов до 80 или 90 процентов от стандартной мощности твоих сфер меча и пространства. Но также я готов создать свиток со своими размышлениями по поводу техники. что в дальнейшем позволит тебе самостоятельно довести ее до идеала и даже усилить все свои сферы на один уровень качества, хотя оно останется прежним. Это касается как искусственных сфер, так и обычных. «Увеличить мощь на целый уровень качества без его фактического изменения?» заинтересовался Кайзер. «Но как?» Отвечу, если согласишься обменять оставшиеся дни тренировок на помощь с техникой, а затем сразу отправишься выполнять новое задание. Задумавшись на несколько секунд, Кай в итоге все же согласился. Тень незамедлительно приступила к выполнению своей части сделки. Уже на следующее утро Кайзер собирался заняться заданием. Получив от Тени информацию о местоположении двадцати девяти старших Рун, что остались в мире Инсулай, он начал подготовку. В первую очередь Кай купил через алтарь несколько важных вещей: осколок алтаря, позволяющий торговать, находясь в любой точке миров испытаний; жетон претендента, дающий возможность бросать вызов на поединок претендентов, а также позволяющий отслеживать свой рейтинг. который у парня пока что был нулевым в этом мире и высококлассную маску претендента, что позволяло прятать накопитель рун, а значит и статус претендента, как минимум до тех пор, пока кто-то не решится использовать на Кайе один из нескольких артефактов обличения, что продавались в магазине, как и маска. Последним, на что Кайзер потратился, стали четыре руны обновления. что стоили по пять сотен обычных рун за штуку. Это был уникальный товар, который во всех мирах испытаний могли покупать единицы. Получил же такую привилегию Кай благодаря первому испытанию в мире Феракс, пройденному с наивысшим баллом. Ну а ценными он их считал, потому что их можно было использовать практически на любом объекте. Рунообновление запоминало его состояние, а затем, чтобы не случилось, спустя ровно одну секунду возвращало объект в то же состояние. Таким образом, Кайзер мог использовать способности своего центрального ядра, ледяное отражение и заимствующее пламя, намного больше, чем один раз за бой. С их помощью он рискнул сражаться с патриархом клана Винари, чего, однако, уже не помнил. В тот день, увидев проигравшую аж целу, Кай не мог больше оставаться в стороне. Используя руны обновления и умения центрального ядра, он каждое мгновение разрушал свою душу и высвобождал максимум силы в самоубийственной атаке, а затем перемещался в невредимое тело двойника, что становился новым оригиналом, и повторял все то же самое. И так целых двенадцать раз. Увы. Но даже эта безумная комбинация не позволила ему победить, потратив всего за несколько минут семь тысяч рун, безумное по меркам того же Анатаса количество денег. Кай отправился на третий этаж башни. Он уже предупредил священного зверя о своем уходе, так что без промедления активировал пространственный массив острова. Ближе всего к Эйзерс Арку находились четыре метки тени. Все приблизительно в радиусе пары тысяч километров. Но вот если в трех из них располагалось всего по одной старшей руне, то уже в последней аж пять. Поэтому туда Кай и решил отправиться в первую очередь. Узнав координаты относительно неподалеку от необходимого места, дабы не привлекать лишнего внимания, Кайзер активировал массив. Вспышка света поглотила его, и парень исчез. Для обычного человека путешествие посредством стандартного массива переноса, не связанного с другим таким массивом, выглядело следующим образом: его накрывал яркий свет, а затем путешественник оказывался в другом месте. Если же речь шла о военнике, что изучал путь пространства и тем более создал свою сферу, то для него этот процесс выглядел несколько по-другому, понимая, что происходит с пространством вокруг. Такой воин мог ощутить, как в момент вспышки окончательно формируется незримый тоннель искривленного пространства, что связывает платформу массива и пункт назначения. В то же мгновение вокруг объектов на платформе создается особый пузырь тоже искривленного пространства, который затем улетает в тоннель вместе со всем содержимым, начиная двигаться в нем со сверхсветовой скоростью, из-за чего перемещение и кажется мгновенным. По пути единственное, на что тратилось хоть какое-то серьезное время, это формирование тоннеля, для создания которого массиву требовалось от десятка секунд до нескольких минут, в зависимости от расстояния. Но когда тоннель уже сформирован, то никаких проблем с перемещением возникать не должно, по крайней мере, пока кто-то не вмешивается в процесс. Кай должен был спокойно оказаться в незнакомом месте, но вместо этого на него резко навалилось немалое давление. Парня с огромной скоростью выбросило где-то посреди открытого океана, в паре десятков метров над водой. Неподалеку ощущалось сильное сферическое искривление пространства, явно связанное с созданным массивом туннелем. «Кто-то помешал переходу», – моментально осознал Кай. Ещё даже не добравшись до воды, он молниеносно сформировал вокруг себя несколько слоёв защиты. И, как оказалось, вовремя. Уже буквально через мгновение на парня обрушились сотни разнообразных техник. Водная гладь расцвела жуткими взрывами, породившими огромные волны. Обстрел длился целую минуту, но в конце концов атакующие остановились. «Где он?» Вопрошали мастера различных ступеней, расположившиеся на пяти огромных металлических кораблях, что напоминали увешанные артефактами крейсеры. Вице-адмирал, вы уверены, что стоило тратить столько ресурсов на одну единственную цель? Обратился к начальному небесному монарху его помощник, пиковый священный лорд. Не лучше ли было использовать сеть? Это ведь всего лишь начальный элементалист, без признаков наличия накопителя рун. Двух с половиной метровый мужчина, представитель племени ящеролюдей, очень дальний потомок людей и особого вида дарганов, отвечать не спешил. Сигнал о формировании пространственного туннеля сквозь их территорию пришел внезапно, словно создавший его массив был построен по технологиям совершенно нового уровня. Прерыватель активировался автоматически, из-за чего времени на принятие решений практически не осталось. Пришлось действовать на ходу. Сперва блестящий хвост, как звали небесного монарха, все же думал использовать сеть, особый массив, являющийся сковывающей ловушкой. Ведь перемещающийся воин, согласно информации прерывателя, не представлял никакой угрозы. Но в последний момент ящерочеловек передумал. доверившись своей интуиции, он приказал сразу же атаковать и даже не поленился сама лично сформировать несколько мощных техник. И вот теперь, не обращая внимания на недовольство помощника, вице-адмирал всеми силами пытался найти останки перенесшегося сюда воина. Вот только, как бы он ни концентрировался на духовном восприятии, ничего обнаружить у небесного монарха так и не получилось. И это сильно нервировало его, ебо даже если тело элементалиста оказалось уничтожено, то должны были остаться хоть какие-то отголоски его ауры. Но ничего не было. Казалось, никакой воин здесь и не появлялся. Вице-адмирал, вы меня слышите? Вырвал мужчина из пучины мыслей голос настырного помощника, которого к нему недавно приставили и который явно метил на его собственную должность. Повернув голову к высокомерному сильфу, небесный монарх уже собирался ответить, как вдруг его глаза резко расширились. Интуиция блестящего хвоста завопила об опасности, исходящей откуда-то снизу. Ящерочеловек лишь успел дернуться в сторону, когда в один миг тончайший луч света рассек весь его корабль надвое, ровно в том месте, где он только что стоял. Не успевший среагировать Сильф лишь удивленно похлопал глазами, а затем его тело распалось на две половинки. «Невозможно!» мысленно воскликнул блестящий хвост. «Корабль защищен барьером псевдобожественного ранга. Что это была за атака?» Вздрогнул он, вспомнив пугающую мощь луча. Вновь ощутив опасность, мужчина резко оттолкнулся от пола и вылетел в разбившееся окно. Мощным прыжком он вмиг покинул тонущее судно, попутно избежав клинка воина, одетого в черное. Приземлившись на поверхности воды, ящер от человека окончательно приготовился к бою. Мгновение спустя, в паре десятков метров от него, на воде появился тот самый человек, на котором не было ни единой царапины после недавнего обстрела техниками и который совершенно не ощущался духовным восприятием. Кай создал вокруг себя небольшую прослойку без энергии, что сделало его полностью невидимым в духовном плане. Что-то подобное он использовал еще на Бельтейс, когда подбирался к Кенни сквозь толпу подчиненных и союзников Кироса. Татуировки на руках парня погасли. Для первой атаки он использовал изначальную вспышку и небольшое количество энергии души. Но убить сильнейшего среди присутствующих все равно не удалось. Ящер от человека оказался не так прост. «А он не скрывается!» — увидел Кайт титул врага. «Мастер четырех больших звезд». «Бесконечно опасным был бы для меня противником». Звезда небесного монарха и звезды элементалиста — это разные вещи. С более высокой ступени спрос больше, а значит, его звезды в разы ценнее моих. К счастью, правила миров испытаний подавляют не только запас энергии, но и практически все прочие усиления слишком высокого развития, включая более высокий контроль над телом и духовными силами, физические параметры. воля и даже боевое мышление, все-таки оно тоже зависит от степени развития души. А значит, здесь и сейчас этот ящер – это все тот же мастер четырех больших звезд. Разве что чуть-чуть сильнее из-за неограниченных законов, что однако не меняет оценку. Инсула действительно мир элементалистов. Даже грозные небесные монархии здесь могут быть абсолютно не страшны, если ты талантливее. Немного абсурдно даже. Единственное, что у них остается, это опыт, который в этих ограниченных условиях легко превзойти гениальностью. Кай исчез, но тут же появился прямо перед ошарашенным ящеро-человеком. Небесный монарх попытался уклониться, однако кончиком пальца противник все же дотронулся до него. В этот момент вокруг них и образовалась темная сфера, отрезавшая воинов от внешнего мира. Зона поединка? – удивился небесный монарх. Так ты истинный претендент? Еще сильнее, нахмурившись, выкрикнул он. Верно? Разводя руки в стороны, расслабленно ответил улыбающийся Кайзер. А ты ложный, поэтому отказываться от поединка претендентов не имеешь права. Выбирай форму. Ящерот человек тихо зарычал, ебя в два ряда острых клыков. Снисходительность и высокомерие человека разозлило его еще сильнее. Ты за все заплатишь, сплюнул он. Мы будем сражаться. Пока кто-то не сдастся или не сможет продолжать бой, использовать любые артефакты и алхимию запрещается, но можно использовать силу рун в качестве ставки. Я требую твою свободу. Хм, мы мыслям схожи. Я хотел бы потребовать от тебя того же. Если проиграешь, станешь моим рабом. Я согласен на условия. А ты согласен, что это равноценные ставки? Согласен. Кайзер кивнул и тоже сказал: согласен. В тот же миг жетоны обоих претендентов ярко засветились на несколько секунд, знаменуя, что противники приняли условия друг друга и поединок скоро начнется. Как только артефакты погасли, отрезавшая их от внешнего мира сфера резко посветлела. Вице-адмирал моментально бросился к противнику. Блестящий хвост чувствовал превосходство, и даже его интуиция затихла. Хоть и под ограничениями мира Инсулай, но он все же оставался опытным небесным монархом, прожившим более шести сот лет. Он установил правило так, что использовать любые артефакты и алхимию запрещалось. А именно на это воин и списал тот луч, пробивший псевдобожественный барьер корабля. Так он лишил противника основной, по его мнению, силы, включая клинки. Но、ну、а сам ящер от человека вооружения не нуждался, так как обычно сражался голыми руками. Что же касалось рун, которыми претенденты могли усиливать себя? То блестящий хвост с помощью особого артефакта сразу понял, что их у него больше, чем у Кая. Преимущество было на его стороне. В конце концов человек даже не потребовал уравнивания развития, что сделало его полным глупцом в глазах оппонента. Неужели новичек? предположил небесный монарх. За секунду до начала боя Кайзер убрал клинки и умышленно перестал поддерживать прослойку без энергии. сделав вид, что она появилась с действием артефакта. Противник явно расслабился, наконец ощутив перед собой начального элементалиста. Но как только враг приблизился, Кай резко развеял технику снижения силы, которой некогда пользовалась Ашцила, дабы уберечь душу от нагрузки из-за раны. Парень вспыхнул мощью пиковой стадии, серьезно шокировав и выбив из калии противника. который и не знал о существовании подобных техник. В ту же секунду на ящера человека обрушились молниеносные и крайне мощные удары Кайзера. Небесный монарх всю жизнь чрезвычайно гордился своим невероятно крепким и сильным телом, а также превосходными бойцовскими навыками, но в один миг вся эта гордость оказалась втоптана в грязь. В сравнении с навыками и уровнем закалки плоти противника все его достижения являлись не более чем глупым бахвальством. Удары кайзера стали легко ломать прочнейшие чешуйки, что покрывали плоть блестящего хвоста, а затем и вовсе разрывать его внутренние ткани и сокрушать кости. Небесный монарх пытался уклониться, но против мастерства и скорости врага сделать ничего не мог. Ему оставалось лишь обороняться, терпя боль. Он попался в ловушку, из-за чего даже не мог плести техники, опасаясь потерять концентрацию и не удержать защиту. Вот только проигрывать ящер от человека не желал, а потому в конце концов активировал руны. Сила стала напитывать его плоть и душу, и он наконец сумел отбиться. Кай переместился в сторону, успев избежать атаки, а затем усмехнулся. Прилетевшие в него техники пути тела и воды разбились о сформировавшийся ледяной щит, который в итоге потрескался и рассыпался на части. Наконец блестящий хвост раскрыл две свои полные сферы, что были пределом его достижений в области познания стихий на данный момент. Впрочем, для его четырех больших звезды и относительно молодого возраста это не было чем-то постыдным. Ведь если во время достижения начальной стадии Небесного Монарха подобный ему мастер уже владел или только освоил хотя бы одну пиковую сферу, то это значило, что у него есть как минимум пять малых звезд за оценку познания элементов. А таких гениев даже в мирах испытаний было не слишком много. Ящерочеловек попытался накрыть Кайзера своими сферами, но тут же встретил сопротивление. Раскрылись срединные сферы меча и пространства, а вслед за ними парень активировал крайды, явив еще и средние сферы четырех концепций. Благодаря недавней помощи безликового воина они теперь уступали в силе настоящим всего где-то на десять процентов. Сразу шесть сфер, четыре из которых относились к концепциям, навалились на две сферы блестящего хвоста, подвергнув его душу огромному давлению. Воин резко осунулся и задрожал, не желая уступать, он начал тратить руны целыми сотнями, вновь повышая собственную силу. Чем-то это походило на использование божественных частиц, но только без печальных последствий для души. Уменьшившиеся вдвое сферы небесного монарха внезапно стали расти, отталкивая сферы кайзера, а затем и вовсе подавляя. Глядя на это, Кай не проявил абсолютно никаких эмоций. Он просто вы свободил поле превосходства. Ках! Упав на колени, вскрикнул ящерочеловек. Изо рта, глаз, носа и ушей которого хлынула кровь, его сферы в миг схлопнулись, а отдача заставила астральное тело покрыться трещинами в нескольких местах, что в свою очередь вызвало уже физические повреждения. На миг, потеряв контроль над силами, воин по идее должен был провалиться под воду. Однако к этому моменту вся жидкость внутри зоны поединка уже превратилась в лед. Некогда саван цвет звезд намекнул Каю, что ему стоит попытаться объединить свои сферы с полем превосходства. Парень не забыл об этом и спустя полтора года тренировок с императором Бельтейс достиг кое-каких результатов. А именно, научился практически идеально объединять две этих схожих силы, тем самым повысив фактическую мощь своих сфер на уровень. То есть только что его средние сферы в один миг обрели силу полных, хотя в действительности оставались прежнего качества. Вот почему парня так заинтересовало предложение Тени о помощи с крайдами, ибо если слова безликового воина были правдивы. то это значило, что существует возможность увеличить мощь сфер сразу на два уровня. Мир боевых искусств действительно был безмерно широк, и имелось в нем много того, о чем могли не ведать даже боги. Теперь Кай гораздо лучше понимал, как вообще может существовать такой титул, как мастер восьми звезд, он же вознесшийся. Это все? спросил парень. Ты уже готов сдаться? Ящер от человека зарычал, пытаясь подняться. Я не сдамся! Яростно выкрикнул он, одновременно впитав силу почти тринадцати тысяч рун, все свое богатство. Небесного монарха начало распирать от силы, которую он едва мог контролировать. Кай дал ему пару секунд на попытку справиться с такой мощью, но тот все равно не шевелился. Вздохнув, парень уже собирался было завершить поединок, как вдруг враг неожиданно оказался позади него и пробил огромную дыру в груди человека. Точнее, так ему показалось. Это было всего лишь остаточное изображение. «Отлично!» – кивнул телепортировавшийся Кайзер. «Проверка продолжается». Из-за этой силы он озверел, чем продемонстрировал первый минус силы рун. Интересно, может ли она убить носителя, если он перестарается с количеством? Небесный монарх тем временем едва себя осознавал, поддерживая только техники покрова, усиления плоти и движений, он словно обезумевший монстр бросился на врага, даже не удосужившись вновь раскрыть сферы, чтобы сопротивляться вражеским. Все же сил на это у него сейчас должно было хватить. Молниеносно оказавшись перед Каем, он также молниеносно отлетел от него прочь. А ведь точно это неплохой способ потренироваться с новыми сферами, подумал юноша, не сходя с места и даже держа руки за спиной. Избиение продолжилось, используя всю мощь шести объединенных сфер. Кайзер безостановочно атаковал блестящего хвоста, легко формируя техники в любой точке внутри сфер. Вскоре немалая часть силы рун и ощер от человека оказалась потрачена на защиту, что снизило общее количество бушующие внутри него мощи и позволило ему наконец прийти в себя. Это сдвинуло битву с мертвой точки, но лишь не на много. Став невидимым с помощью техники скрытого измерения, а затем и вовсе использовав прослойку нулевой зоны, Кай полностью скрылся от противника, но при этом его сферы продолжили существовать и обрушивать на врага удар за ударом. Конечно, небесный монарх уже раскрыл снова свои сферы и стал активно использовать различные способности, но это мало чем могло ему помочь. Даже силой рун он не мог подавить сферы кайзера и игнорировать его семитомные техники. В конце концов, не имея возможности найти врага и вырваться за пределы его сфер, блестящий хвост растратил всю оставшуюся силу рун и быстро ослаб. Трус! закричал едва державший оборону небесный монарх. Ты не мужик, распрячешься от меня! «Как можно вести такой грязный бой?» «Бой?» – наконец появился Кайзер, одновременно с этим прекратив атаки. «Какой это бой, если ты ни разу даже меня не задел? Ты слишком себя переоцениваешь. Это не более чем очередная тренировка, а ты не более чем очередной инструмент. Неплохой манекен, так сказать!» – пожал плечами парень. Разве не заметил, что все мои атаки внутри сфер с каждым разом становятся все более изощренными и все лучше справлялись с твоими защитными техниками? Я просто изучал тебя, очередного интересного противника, и адаптировался. К тому же было полезно столкнуться с пользователем Сиелы Рун на этом этапе моего путешествия. Но все же пора заканчивать. Думаешь, я сдамся? Гневно выкрикнул ящер от человек, попытавшись пробить себе голову рукой и попутно стремясь разрушить душу. Он был готов скорее умереть, чем стать чьим-то рабом. К счастью, Казер оказался готов к такому шагу противника. Сконцентрировавшись на оставшихся в теле блестящего хвоста частицах холода-пустоты и сфере холода-пустоты, он моментально заморозил и тело, и разум врага. Потеряв сознание, тот автоматически проиграл. «Я запрещаю тебе убивать себя и причинять себе вред», услышал воин чей-то голос сквозь пелену боли. Несмотря на приказ, уже спустя секунду очнувшийся ящера человек попытался разрушить душу, но сделать этого не смог. В последний миг воин неосознанно остановил сам себя. Он проиграл кайзеру свою свободу. И эта договоренность должна была выполняться. Он не мог игнорировать приказы. Не говори ничего лишнего, сказал Кай, глядя на едва шевелящегося противника. Подробно отвечай на вопросы. Кто ты? Блестящий хвост, вице-адмирал третьей дивизии акульей стаи. Гневно с презрением ответил ящерочеловек. Это имя или титул? задумался кайзер, взглянув на обрубок хвоста недавнего противника. Кажется, в начале боя он был целым и действительно блестел. Вспомнил он. Имя, мой титул, кулак трех морей. И зачем вы напали на меня, а блестящий хвост? Зачем помешали моему переносу? И кто вы вообще такие? Напали по моему приказу. Вторым вариантом было пленение. Твой перенос был остановлен артефактом-прерывателем, что действует в этой области. Акулья стая входит в состав картеля четырех туманов. Мы пираты. Интересно, но никуда не годится. Покачал головой парень, имея в виду, каким тоном с ним разговаривает блестящий хвост. Приказываю относиться ко мне почтительно и считать своим господином. Блестящий хвост резко дернулся, сжал до хруста кулаки и выпучил глаза, но уже секунду спустя расслабился и ненадолго прикрыл веки. Попытавшись встать, он упал от слабости. Прошу меня простить, господин, я пока не в силах говорить с вами в нормальном положении. Постарался он склонить голову. Ты на самом деле считаешь меня своим господином? Да, кивнул небесный монарх. Почему ты так считаешь? Потому что я проиграл свою свободу и потому что вы мне так приказали. Я считаю это правильным. И это твоя собственная воля? Это... Ненадолго задумался воин. Простите меня, господин, но я не могу дать ответ на этот вопрос. Понятно. Я более чем уверен, что Искра не подвластны даже богам. Так что вряд ли его воля изменилась. Скорее всего, правила воздействовали на его оболочку души и изменили саму личность. Хм, если так подумать, то в целом правила просто могли сделать его разум податливым к любым изменениям, а затем связать его со мной на информационном уровне реальности, чтобы только я мог вносить эти изменения. Ладно, не будем тратить время на разговоры. Вот, бросил Кай пустой свиток на лед. Наполни его своими воспоминаниями, связанными со всем, что ты знаешь про миры испытаний. Слушаюсь, господин. Не встав, кивнул раб и взял свиток в руки. Спустя несколько секунд все было готово. Для небесного монарха, даже ограниченного и избитого, это было плевое дело. Отлично. А теперь скажи, может ли кто-то узнать, что ты стал моим рабом? Во время общих сборов дивизии всех офицеров проверяют на отсутствие арабских контрактов, клятв служения и в целом изменений в душе. Что же касается проигрыша свободы в поединке претендентов, то это тоже проверяют. К сожалению, мне не известно, как, поскольку этой информации владеют только адмиралы, лидеры картеля. И как часто проходят эти общие сборы? Раз в три месяца, а также во время особых событий. Следующий сбор должен состояться через семнадцать дней. Он будет длиться трое суток. Вот как. Тогда нам не остается ничего, кроме как рискнуть. Слушай мой приказ. Когда я развею зону поединка, кивнул он на светлую сферу, отрезавшую их от внешнего мира. Ты временно забудешь про поражение и весь этот разговор. Вместо них ты вспомнишь красочный и максимально правдоподобный бой с небесным монархом, который не являлся претендентом и использовал пути меча и пространства. Ты вспомнишь, что с трудом, но победил его. Однако он убил себя раньше, чем ты успел закончить бой. Также, как только зона поединка пропадет, ты временно вернешь свою свободу, но все еще будешь помнить победу, а не поражение. Ты продолжишь жить, как жил раньше, но когда общий сбор дивизии завершится и тебя никто ни в чем не будет подозревать, ты все вспомнишь, вернешь мне власть над собой и свяжешься со мной. Ищи меня, Кайзера, в одном из этих мест. Евив еще один пустой свиток, парень записал в него несколько ближайших координат старшего Хрун и дал ящеру человеку взглянуть. Их естественно ты тоже должен забыть на время. Все запомнил? Да, господин. Кайзер кивнул. Он хотел было немного подлечить блестящего хвоста техникой целительной крови Ян, но затем передумал, решив не оставлять лишних следов. Также парень изъял из его плоти и астрального тела все частицы концепций, оставив только частицы пути меча и пути пространства для правдоподобия. Приготовься, через десять секунд я развею зону поединка, – сообщил он едва вставшему на ноги рабу. Тот уже активировал целительный артефакт и выпил парочку эликсиров, поэтому чувствовал себя получше. Выполни мой приказ. Разморозив воду жаром пустоты, а затем став невидимым и полностью скрывшись от духовного восприятия, парень скорее воспользовался жетоном претендента и деактивировал зону поединка. Лишь за секунду до этого он на всякий случай воспользовался артефактом среднего качества божественного ранга, который в разы усиливал его невидимость. Его, как и несколько других предметов, Кай, конечно же, получил от Савана. Когда светящиеся стенки огромной сферы исчезли, замерзший на поверхности воды ящера человек дернул головой и нахмурился. «Мерзкий трус!» – гневно прошепел он. Уничтожил мой корабль, убил моих подчиненных, а в итоге просто разрушил свою душу. Сука, как же бесит! Даже следов не осталось от этого урода. Развернувшись в сторону кораблей, небесный монарх продолжил выкрикивать ругательства. Слушая его, кайзер наблюдал за еще одним артефактом Савана, определяющим правду и ложь. И сейчас он мигал зеленым светом, демонстрируя, что блестящий хвост действительно верит в свои слова про смерть некоего небесного монарха. Убедившись, что приказ сработал, скрытый ото всех Кай направился в противоположную сторону. Его цели не изменились. Основной являлось возвращение памяти путем сотрудничества с Тенью. Второстепенной же было создание собственной организации, которая будет ему активно помогать в этом. А также в дальнейшем поспособствует восхождению на вершину этого мира. Кай не помнил своей жизни после земли, а там он успел прожить лишь жалких двадцать два года, прежде чем погиб. И хотя тогда парень в основном решал большинство своих серьезных проблем силой, которой у него хватало с лихвой, кое-что он все же понял: для исполнения желаний существуют немало других инструментов, зачастую более эффективных. И подчиненные, как раз один из них. Интересно, очень интересно. Вскоре улыбался парень, просматривая наполненный воспоминаниями блестящего хвоста свиток. Кортель четырех туманов, а также синдикат Ханнам, синдикат парных драконов, секта восходящей звезды. Союз Северных островов и империя Кналак — крупнейшие и сильнейшие игроки на арене мира Инсулай. Интересно, готовы ли они подвинуться?